прибегая к гнуснейшему шантажу. Они пытались и поныне не оставляют попыток сделать из него политического героя. Но я, кто был самым близким его другом, могу поклясться перед Богом и историей, что Лорка, поэт до мозга костей, остается самым аполитичным существом из всех, кого мне довелось знать. Просто он оказался искупительной жертвой личных, сверхличных, местных страстей. А главное, пал безвинной добычей того всемогущего, судорожного вселенского хаоса, который назывался гражданской войной в Испании. В любом случае, бесспорно одно. Всякий раз, когда, опустившись в глубины одиночества, мне удается зажечь в мозгу искру гениальной мысли или нанести на холст мазок запредельной ангельской красоты, мне неизменно слышится хриплый, глуховатый крик лорки «Оле!». Совсем другая история смерть Рене Кривеля. Чтобы начать с самого начала, мне придется вкратце рассказать о создании а р п что означает «Ассоциация революционных писателей и художников». А-Р-П-Х словосочетание, главное достоинство которого сводится к тому, что оно ровным счетом ничего не означает. Соблазненные благородством идеи, избитые с толку двусмысленным названием, сюрреалисты скопом туда записались — и оказались в большинстве в этой ассоциации, где заправляли бюрократы средней руки. Первейшей заботой о РПХ, как и всякой ассоциации подобного рода, со временем обреченной погрузиться во мрак забвения и изначально страдавшей полной никчемностью, было поскорей созвать какой-нибудь грандиозный всемирный конгресс. И хотя цель его была предвидеть совсем нетрудно, я был единственным, кто разоблачил ее заранее. Дело шло к тому, чтобы первонаперво ликвидировать всех писателей и всех художников, которые хоть что-то из себя представляли, а главное, тех из них, кто был способен выдвинуть или поддержать какую-то хоть мало мальски крамольную, подрывную, а следовательно, революционную идею. Конгрессы, Эти странные чудища всегда прикрыты кулисами, куда проскальзывают только люди особого психологического склада, а именно скользкие и изговорчивые. Бретона же можно называть кем угодно, но прежде всего это человек порядочный и негибкий, как Андреевский крест. И за любыми кулисами, а особенно за кулисами Конгресса, он всегда скоро становится самой обременительной и неуживчивой фигурой из всех попавших туда посторонних тел. Он не умеет ни неслышно скользить, ни прижиматься к стенкам. Именно в этом-то и заключается одна из основных причин, почему крестовый поход сюрреалистов не пустили даже на порог Конгресса Ассоциации революционных писателей и художников, что я не прилагая ни малейших мозговых усилий, весьма мудро предвидел с самого начала. Единственным членом группы, верившим в эффективность участия сюрреалистов в работе Международного конгресса АРПХ, был Рене Кревель. Поразительная и весьма знаменательная деталь, что этот последний, Не выбрал себе какое-нибудь расхожее имя типа Поля или Андре, и даже не дерзнул назваться Сальвадором, как я. Так же, как Гауди и Дали по-каталонски означают «наслаждаться» и «желать», Кревель носил имя Рене, что, очевидно, происходит от причастия прошедшего времени глагола «ренатр». Возрождаться — воскрешать, и означает воскресший Гауди — архитектор, изобретатель средиземноморской готики, автор неоконченной церкви Саграда Фамилия в Барселоне, публичного парка